Я взяла несколько телефонных интервью Это довольно интересно Бывший тренер одной из принстонских команд Оказался перебежчиком из СССР В 50-х он передавал нам во время соревнований Ядерные секреты Перебежал, как я поняла, втихую Правительство заранее подготовило для него место в Принстоне Хорошая история, говорю я И она действительно хороша. Низкопробная интрига, есть где развернуться. Увы, я не умею задавать правильные вопросы. Она морщит лоб, желая подчеркнуть, что искренне огорчена отсутствием у нее этого навыка. У меня они выходят слишком сложными, а ответы я получаю короткие. Тут нет ничего удивительного, говорю я. Старайтесь, чтобы вопросы были простыми, и не забывайте повторять их снова и снова, переиначивая. Большинству спортсменов до смерти хочется рассказать вам всю правду. Нужно им просто не мешать. Как раз поэтому многие спортивные журналисты и становятся жуткими циниками. Роль у них вовсе не такая значительная, как им кажется. Вот они и злобятся. А ведь все, что от них требуется. Научиться хорошо справляться со своей работой. Кэтрин Флаерти прислоняется к алюминиевому дверному косяку. Глаза ее поблескивают. Губы неопределенно кривятся. И ничего она в этот исключительно важный миг не говорит. Только кивает. Да. Да. Придется мне за двоих отдуваться. Ясная луна сегодняшней ночи проштамповала темный мой горизонт плавным серебристым горбиком. Мне нужно лишь встать с твердостью святого Стефана, скрестить на груди руки и предложить Кэтрин прогуляться по прохладной парковиню и, может быть, добрести до второй, съесть там по сэндвичу и выпить пиво в заведении, которое я должен знать но пока не знаю. А после пусть дремотная ночь сама позаботится и о себе, и о нас. Парочка. Горожане установленного образца следуют рука в руке под размытой дымкой луной, близкие люди, гуляющие по тихой улице, большие доки по части новых романов. Я бросаю быстрый взгляд на часы в кабинке Эдди Фридера, А на самом деле на окно, на яркую ночь и офисное здание напротив. Окна здания залиты старомодным желтоватым светом. У одного стоит, глядя вниз на авеню, грузный мужчина в жилетке. На что он смотрит? Что у него на уме? Невольно задумываюсь я. Букет непривлекательных альтернатив? Дилемма, на разрешение которой может уйти вся ночь. Будущее, что чернее самой ночи? Кто-то невидимый окликает его или заговаривает с ним, и он поворачивается, подымает в знак согласия руки и отходит от окна. По часам Эдди Фридера сейчас ровно одиннадцать. Пасхальная ночь. В редакции тихо, если не считать далекого гудения компьютера, дотиканье подбирающихся к концу очередной минуты часов, в ничем обычно не пахнущем воздухе разлит сладкий аромат. Аромат Кэтрин Флаерти, запах, наполненных платьями гардеробов, тайных шалостей частной школы, порочных, но не чрезмерно свиданий, И на миг я воздерживаюсь от слов и движений и в точности представляю себе, как она приступит со мной к исполнению долга любви. Я, разумеется, знаю как. И ничего тут поделать, принимая во внимание все мои обстоятельства, не могу. Взрослого человека такое знание удивлять не должно. Не так, как она любила бы Дартмутского Дэна, и не так, как будет любить счастливчика, за которого выйдет замуж, какого-нибудь наивного аспиранта Колумбийского университета, чье семейство владеет солидной адвокатской практикой. Меня ожидает нечто промежуточное, словно бы говорящее. Это вполне серьезно, пусть и делается лишь ради приобретения опыта. Если окажется, что оно хоть чем-то важно... Я стану самой изумленной девушкой Бостона. Конечно, мне будет интересно, и когда-нибудь я оглянусь назад и почувствую, что поступило правильно и прочее, но не смогу точно сказать, почему я так думаю, а пока полный вперед. Хорошо, а моя психологическая, так сказать, установка в определенное мгновение только твоя установка значения и имеет, на что ты надеешься, чем рискуешь, что приносишь в жертву, каковы твои потенциальные островки недовольства и наслаждения, как ты приступаешь к тому, что есть не более чем механически воспроизводимое переживание. Моя установка, счастлив сообщить, такова, что лучше и некуда.